Ироническая проза. Рассказы. Если что сказано в шутку, того не обращай в серьезное. Плавк. Юмор — это спасательный круг на волнах жизни. Раабе. Великие мысли — Часто самые улыбающиеся. Гюё. -гю. Смех пуще печали Делает нас рассудительными. Лессинг. Василий Аксёнов Поэма «Экстажа» С 12 лет Я начал очень бурно развиваться физически. Мое физическое развитие стало пугать родителей. Они повели меня к врачу. Врач, габабоглазая, чётенькая, даже вздрогнула, когда я стащил через голову свитер. «Феноменальный мальчик!» — сказала она очень красивым голосом. Мне почему-то не хотелось уходить из медицинского кабинета, но папа взял меня за руку и увёл. Папа был уже ниже меня на полголовы. С каждым годом он становился все меньше и меньше, но я все-таки уважал его и любил. Пальцем никогда не тронул. Хотя очень стильно обогнал его в своем физическом развитии. Кстати, именно такое отношение к родителям я рекомендую всем начинающим спортсменам. Мое умственное развитие значительно отставало от физического. Вообще-то я был абсолютно на уровне своих «одноклассников». В отличие, ты, конечно, не лез. Зачем? Но что касается теоремы Пифагора, Бенома-Ньютона или, там, кому на Руси жить хорошо, то все эти премудрости у меня от зубов отскакивали. Однако в физическое мое развитие ушло далеко вперёд по сравнению с умственным Иногда меня даже смех разбирал при взгляде на моих сверстников. Но ну, я, конечно, сдерживал смех, по мере возможности старался не выделяться Глупо кичит своим физическим развитием, не рекомендую этого начинающим спортсменам. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, стал я что-то такое — болноваться. Проломал все динамометры в кабинете физического воспитания. Спирометр думал разок, он распаялся. О силовых аттракционах в парке культуры нечего и говорить — А однажды в школьном кабинете, не отдавая себе отчета, поднял завуча Валериана Сергеевича, посадил его к себе на плечи и так завучем на плечах вошел в класс. Итог исключили на десять дней из школы. Ну, от класса я, конечно, не отстал. Ежедневно пять часов занимался по программе «Ясные вопросы» консультировал с Мишей Гурфинкелем по телефону. В чем запускать нельзя, а то окажется, что ты топчешься на месте, а все уже ушли вперед. Странный инцидент с ЗАОЧем многому меня научил. Мне стал задумываться о своей дальнейшей жизни. Было о чем подумать. Невероятное развитие мускулатуры и внутренних органов сделало меня совсем другим человеком. Подумайте сами. Ведь... Очень многие мальчики хотят посадить себе зауча на плечи, но далеко не все могут это сделать. А вот я захотел и сделал. При наличии такого физического развития мысли, свойственные очень многим мальчикам, а может быть и всем, могли меня и окружающих привести к нежелательным последствиям. Взвесив все за и против, я решил обратиться к спорту. поделился своими планами с родителями. Папа сказал, это правильное решение. Направив избыток своей энергии в спорт, ты, Геннадий, избежишь конфликта с обществом. Итак, решение было принято. Осталось только выбирать вид спорта. Смешно, конечно, было мне заниматься легкой атлетикой, когда я уже в шестом классе на уроках физкультуры брал высоту 216, сотку пробегал за 10,3, Ядро толкал на девятнадцать метров, и все это без всякого труда. А если честно говорить, то и без удовольствия. Может быть, плавание? Плавать я не умел и учиться не собирался. Зачем? Передаваясь раздумьем о выборе жизненного пути, я гулял по улицам, поглядывал на прохожих, выбирал мужчину поздоровее, знакомился, сжимал ему руку. Глядел ему в застывшие от боли глаза, подталкивал плечом, потом пристыженный убегал. Не знаю уж, чем бы все это кончилось, если бы не попал я в секцию бокса. Помню своего первого спарринг-партнера массивного мастера спорта лет широка. — Не бойся, сынок, я легонько, — шепнул он мне перед началом встречи. Примерно минуту он молотил, как хотел. Но мне его крюки и перкоты были, как слону дробинка. На второй минуте я разглядел все премудрости этого вида спорта, сделал финт, да как там прямым старик упал. Так и получил путевку в жизнь. Мне очень нравился бокс. Очень нравилось за секунду до гонга стоять в своем углу, скромно опустив длинные пушистые ресницы с румянцем на нежных щеках а при гонке вскинуть длинные пушистые ресницы, открыть большие голубые глаза, улыбнуться сверкающей улыбкой, заглянуть в сузившиеся от страха глаза партнера, обрушить на него шквал ударов, обычно до второго раунда не доходило. Пришла слава. Ежедневно получаю от пятидесяти до шестидесяти писем от молодежи. Аккуратно отвечаю на все письма. Вопрос... Как стать таким сильным, как вы? Ответ. Только упорным трудом. Вопрос. Как вы смогли добиться таких успехов в спорте? Ответ. Только упорным трудом. Вопрос девушки. Почему вы такой красивый? Ответ девушки. Только упорным трудом. Следует сказать, что я успешно сочетал спорт с учебой, от класса не отставал. Каждую свободную минуту использовал для занятий по программе. Однажды перед боем сижу в раздевалке уже в трусах, в перчатках и из наизусть цитаты из «Луча света» в темном царстве к сочинению. Заходит журналист Илья Слонов с фоторепортером. Фатарь покрутился вокруг меня, пощелкал. «Испались, и Юлия!» — сказал ему Слонов, подсел ко мне и говорит. «Нравится мне наш бог, Малбукин!» я даже покраснел. Я всегда был скромным и сейчас являюсь скромным. В этом смысле тоже пример для начинающих спортсменов. Нравится, но не до конца, — говорит Слонов. Вот тут я заволновался. — Все у вас есть, — продолжает Слонов. Сила, реакция, техника на высоте. Нет только творческого духа. — Как так нет? — спрашиваю. — Возьмите, к примеру, Кассиуса Клея, — говорит Илья Слонов. — При имени Кассиуса у меня даже селезенка задрожала. Ох, как хочется мне познакомиться с этим товарищем, поработать с ним за милую душу. — Абсолютный чемпион мира и в то же время тонкий лирический поэт, — продолжает слов Уверяю вас, что он задарил Сонни Листона прежде всего своим интеллектом. «Современный боксер — прежде всего творческая личность», — продолжает Слоров. «Бокс — это поэма, поэма экстаза. Бокс — это симфония и, если хотите, симфоджаз. Бокс — это холст сюрреалиста. Бокс — это вдохновение, порыв, пластическая фуга, сананс или диссонанс». Сказав это, он посмотрел в потолок, и в темных бархатных его глазах проплыли маленькие — Вы вообще-то книжки читаете, Мабукин? — спросил он. — Да вообще-то читаю. Вот луч света в темном царстве, — показал я. Ну а кроме хрестоматии, процесс кавки читали? — С поэзией Велимира Хлебникова знакомы. — Как началась наша дружба, которая продолжается и по сей день? Вскоре на обложке огонька появился мой портрет в перчатках из хрестоматии. Мастер спорта Геннадий Мабукин, страстный книголюб. В это время наша команда готовилась к крупнейшим соревнованиям на Кубок Сиракузерса в Южной Америке. Слонов ежедневно приезжал к нам на загородную базу, привозил книги, пластинки, альбомы репродукций. В короткий срок под его руководством я одолел процесс кавки — «Мастера и Маргариту Булгакова», «Траву забвения Катаева», «Прочел Кентавра», «Детей капитана Гранта». Вот это книга! Разобрался во французском антиромании, Сартра, конечно, проштудировал, без этого сейчас нельзя, выучил наизусть несколько стишков Аполлинера, Велимира Хлебникова, «Усадьба ночью, Чингисхань, а небо синее раок». Я слушал с пе огромным удовольствием Баха, Малера, Прокофьева, модерн-джаз квартет, ознакомился с творчеством Василия Кандинского, Теодора Дали, Джакометти и многих других. Особенно мне понравились "Черморты апельси". Как сказал Эренбург, при всей их философской глубине, у них нет рассудочности сухости. Они взывают к миру эмоций Постепенно для меня стало прояснеться истинное лицо современного бокса. Гуляя по подмосковным лесам, рощам, перелескам, опушкам, сгорьям и низинам, я сочинял стихи. Помню первое свое стихотворение. Мое лицо Глядит из тьмы болот Устало, одиноко, Непреклонно Глаза и лолб Любимый я плод, я не нарцисс, но все-таки влюбленный. Наш главный тренер как-то сказал Слонову, что ты парню голову мутишь. Ему, может быть, в финале с Хорси Луисом баракудой работать. А у того правая знаешь какая? Слонов тут же отпарировал. Как вы не понимаете, Гена практически не победил». кубок боксера у него в чемодане, как и все остальные кубки в мире. Но я хочу из него вылепить боксера нового типа, борца, художника. — Может, ты шпион, Слонов? — хмуро спросил тренер. И вот мы приехали в Южную Америку, в очень большой город, то ли буэра то ли Рио-де-Жанейро, сейчас уже не помню, начали соревнования на кубок боксера Что там было? Мои тренировки фотографировали от 50 до 60 репортеров. Телевидение показывало меня с утра до ночи по всем 12 каналам. Ежедневно 50-60 писем от южноамериканской молодежи. Как стать таким сильным, как вы, только упорным трудом? Как стать таким красивым, как вы, только упорным трудом? Правда ли, что вы поэт? Правда. В одной шестнадцатой я должен был работать с Венгром. Тренер Венгра снял. Это олимпийская надежда нашей страны, и мы не можем им рисковать, — заявил тренер газетам В одной восьмой англичанин тоже отказался от боя. Я отец пяти детей, нафига мне уродоваться, — заявил он газетам. В четвертьфинале итальянец тоже не вышел на ринг. Жизнь дороже. Полушинали спасал и японец, ладно Свободного времени у меня было много, и мы с Ильей проводили его на художественных выставках, симфонических концертах, в подвальчиках местной богемы. Таким образом, мы продолжали формировать мою личность боксера нового типа. Между тем, главный мой соперник, Хорхе Луис Барракуда, в жестоких боях пробивался к финалу. И вот финал настал. Перед боем ко мне зашел сам Адольфус Селестина Сиракужер, миллионер, скотопромышленник, массивный дяденька, с шеей, с седым бобриком волос на шишковатой голове, в пунцовом жилете, на пальце бриллиант, в ухе рубин. С удовольствием глядя на меня, он сказал представителям печати, — Узнаю, узнаю свою молодость. И вот я вышел на ринг и впервые увидел баракуду Очень большой, очень черный, очень пожилой, лет тридцати человек, стоял в противоположном углу. Он сильно волонался, кажется, у него даже дрожали колени. А я скромно стоял в своем углу, опустил длинные пушистые ресницы. И сквозь длинные пушистые ресницы... Смотрел на его ласково улыбаясь. — Руки длинные, навязывай ближний бой. Береги — Береги правой прошептал мне тренер. — Чудак мой тренер! Он даже не знал, что я решил провести этот бой как симфоническую поэму, как пластическую фугу в сюрреалистическом ключе на ассалансах и дисцелансах. Ближний бой, дальний бой — что за ерунда? Бокс — это пуэма экстаза!» Я разыграл все как по нотам. Барракуда с его отчаянием и упорством был в моих руках отличным инструментом, словно скрипка Страдивариуса. Этот бой впервые принес мне истинное, высокое эстетическое наслаждение, потому что теперь я был уже боксером нового типа, боксером-интеллектуалом. В третьем раунде... Барракуда неожиданным апперкотом бросил меня на канаты. В пустоте и тишине звиящая божественная боль пронижала меня. Задыхаясь от восхищения, я смотрел на приближающееся лицо баракуды с трясущейся челюстью и алмазно-сверкающими глазами. Наступал момент истины. Последний штрих, последняя Трепетная нота. Голова барикуды словно кегельный шар, стукнулась о помост. Ответив на пятьдесят-шестьдесят вопросов, я попросил журналистов оставить меня одного. Попросил своего друга Илью очистить помещение. Когда все ушли, включил магнитофон с записью концерта Рахманинова. открыл альбом в барандии и томик стихов и накиньте аннинского глубокой ночью когда вотерелась безмолие я вышел из дворца спорта на ступеньках сидел хорхелу из барракуда онплакал от чего вы плачете барракуда — Неужели из-за поражения? — спросил я. — А из-за чего же еще? — ответил он. — Вы вообще-то книжки читаете, барракуда? — Да читаю, читаю. — Значит, недостаточно читаете? Больше надо читать, слушать музыку, смотреть картины. — Да знаю, знаю, все право знаю, подражаю — — А что толку? — Моранди вам нравится, барракуда? — Да нравится, нравится. — А модерна джанз-квартет? — Ну, тогда у вас все впереди, барракуда. и плачьте. Пока. — Уходи, Покатшелл, — буркнул он. Я не стал с ним спорить. — Что могу сказать о своем питании? Утром я выпиваю стакан сока, съедаю два яйца — За обедом кусочек сельди, полтарелки, бульона, кура, полдник, стакан молока и кекс. За ужином отвожу душу. Икра, семга, балут, грибы в сметане, филе на вертеле, шашлычков, пару порций, крем брюле, клубников в сметане, торт, мороженое и так далее. Рекомендую этот рацион всем начинающим спортсменам. Кем я был раньше? Поровым молотом. Кто я теперь? Художник удара.